Владимир Брынсалов «Жизнь, господа присяжные заседатели, это сложная штука, но... Эта сложная штука открывается просто как ящик. Надо только уметь его открыть. Кто не может открыть, тот пропадает». Ильф Петров, 12 стульев Вот что однажды расскажет о себе Владимир Алексеевич бренсалов корреспонденту «Вечерней Москвы». В 1969 году... Я окончил институт по специальности горный инженер. Работал в городе Черкеске преподавателем техникума. Затем мне предложили место начальника строительного управления. И снова начались беды, связанные с моим казачьим происхождением. Я же был беспартийным, а в то время никто без партбилета не мог пройти на должность начальника. Мне говорят, вступай срочно в партию. Спрашиваю, а как, я же мечный. Они мне, подпиши бумагу такую, что ты, мол, от своей семьи отрекаешься и знать ее не знаешь. Совесть — вещь тяжелая, и ведь казаки мы, род могучий и гордый. Но как же быть, если семью кормить надо, и не скудно? Таких, как я, были миллионы. Считаю, что никакой сделки с совестью у меня не было. Я все обсудил с семьей и добро получил. И подписал эту бумажку мерзкую. Дальше, как в сказке получаю порт билета вместе с ним должность начальника машину государственную кабинет диван обязательный и секретаршу тоже конечно государственную сразу зарплату повысили в общем стал я обычным советским боссом и черт меня дернул собственными руками на заработанные деньги вместе с друзьями и родственниками дом себе построить а жили мы раньше в мазанке знаете такие маленькие деревенские домишки темные удобства во дворе коммуникаций никаких и народу тьма. Сразу прибежали, кричат, «Ты что, в собственники заделся? Или дом отдай государству, или портбилет на стол и катись туда, откуда пришел?» Я выбрал дом, и до сих пор не жалею об этом. Дальше был пчелы-совхоз. Это дело я люблю и знаю, в улей могу голыми руками влезть, пчелы меня понимают. Думал, понизили, оказалось, что это подарок судьбы. В 1987 году я организовал кооператив Пчелка. Делали мед и маточное молочко. Сначала бизнес был неприбыльным, ну а мозгит на что. Придумали красивые упаковки, долго обивал пороги аптечных ведомств. Наконец добились своего, родилась фирма «Агробиоапис». учредители ПО Мосмедпрепараты и кооператив Пчелка. Еще придумали пчелиные семьи в аренду сдавать. Три года арендатор оплачивает все содержание хозяйства, потом становится его собственником. Позднее уже, когда стал заниматься фармацевтикой, понял, какое благо людям сделал. Продукты пчеловодства — уникальное лечебное средство. Родился Владимир Брынсалов 23 ноября 1946 года в городе Черкесске Ставропольского края. Со слов самого бренсалова его дед по материнской линии был атаманом всех кубанских казаков, за что при советской власти семья подверглась гонениям. В 1987 году Брынсалов организовал в Москве сельскохозяйственный кооператив «Пчелка». А еще он принимал самое деятельное участие в Ассоциации производителей лекарств Москвы, в состав которой вошли тот самый принадлежащий Владимиру Бренсалову кооператив «Пчелка» и три фармацевтических завода. Бренсалов в этой ассоциации стал финансовым директором и главным экспертом по экономическим вопросам. Годом позже он скупил все акции участников ассоциации, провел новые выборы, на которых его единогласно избрали президентом. В 1990 году ассоциация сменит название и станет называться АО Ферейн. Бронцелов вначале хотел назвать свое детище АО Ферейн в честь знаменитого немца-аптекаря Карла Ивановича Ферейна, сыну которого принадлежал до октября 17 года химико-фармацевтический завод имени Карпова, являющийся главным предприятием ассоциации. Традиции надо чтить, согласны? Говорят, что германские родственники Феррейна, узнав об этом намерении, потребовали у бренсалова 3 миллиона немецких марок. Евро тогда не было и в помине. Чтобы вы представляли размер суммы, скажу, что она в пересчеты на доллары превышала полтора миллиона. Говорят, что бренсалов не согласился выкладывать такие деньги за знаменитую фамилию. Выкинул из этой самой фамилии одну букву «Р», получилось АО Феррейн. На слух то же самое, платить никому не надо. Таково кредо всех миллионеров отбросить в сторону все лишнее, ненужное и переть себе дальше, к сверкающим горам будущих прибылей. «Лучше полезть в карман за словом, чем за деньгами», — сказал Владимир Брынсалов. А еще он сказал, «деньги — источник духовности. Можешь себе место в Большом театре купить. Или же у меня ни копейки денег не бывает. Ну, бывает там миллион, два, три». Из всех отечественных магнатов бренсалов самый колоритный и запоминающийся, как своими фразами, так и всем прочим, от фотографий до участия в президентских выборах. Неужели забыли? Ай-яй-яй. 22 января 1996 года в Центре сберкоме была зарегистрирована инициативная группа, которая выдвинула бренсалова кандидатом в президенты России. 25 апреля 1996 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Бранцалова кандидатом на пост президента Российской Федерации. Инициативной группой было собрано около полутора миллионов подписей граждан России в 58 регионах страны. 16 июня 1996 года состоялись выборы президента России – на которых Владимир Бронсалов набрал менее 1% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, и выбыл из дальнейшей борьбы. Скажете поражение, скажете глупость, скажете неуемные амбиции. А как отличный рекламный ход вы эту затею с участием в президентских выборах не рассматриваете, нестандартный, но очень действенный. В своей цели Баренцалов добился, о нем узнали все. «Так как же, по-вашему, проиграл бренсалов президентские выборы или получил от них все, чего добивался?» «Каждое появление Владимира Бронсалова на людях — это хорошо задуманное, отлично поставленное шоу. Выйдет во время предвыборной кампании в массы и заявит, «Самое большое богатство — это высшая власть. Хлеба я уже наелся, власти хочу. А потом добавит». Если я буду президентом, наша страна будет сама себя кормить, одевать, сама будет охранять и молиться своим богам. Я умею работать. Вот вам пример. Не было инсулина, не было средств на его выпуск, но я нашел деньги, выпустил инсулин и стал миллиардером. Я умею заставить работать и других, умею сам себя защищать. Я готов управлять и умею это делать. Здесь большого ума не нужно, потому что чем выше человек на социальной лестнице, тем больше он получает информации. В одном из предвыборных интервью Бренсалов сказал, меня никогда чувство политической справедливости не обуревало. Я всегда злился, что плохо живу, плохой дом, плохая одежда, плохая еда. Я добился экономической свободы. Если мы соединим политическую свободу с экономической, у нас будет нормальная страна. А в другом объяснил мотивы своего поступка так. Предприниматели и мафия всегда были на стороне власти, потому что им не нужны революции. Они заинтересованы в стабильности, а стабильность обеспечивается преемственностью власти. Представьте себе, вдруг здоровье у Ельцина не выдержит, или выборы выиграет Зюганов. Вот вам и революция, поэтому я и включился в гонку. Изъясняется Бронсалов просто и доходчиво, часами говорить не любит, помнит чеховская краткость сестра Таланта. Да и нет у него времени на разглагольствование. Дело надо делать, снабжать народ тем, без чего, когда приперло не обойтись, медикаментами и водкой. Бронсалов покровительствует искусством. Как и положено по статусу недаром, слова магнат и меценат не только созвучны, но и легко рифмуются. По типу нет магната без мецената. Стал магнатом побудь-меценатом. Все магнаты меценаты. Хоть магнат и меценат, но все равно, извините, увлекся. Рифмоплетство дело такое затягивающее. Вернемся к нашему герою его меценатству. В интервью данном газете Звезды, кино и ТВ» на вопрос говорят, что вы иногда позволяли себе роскошь ждать актёрам гонорара в несколько миллионов. Владимир Брынсалов ответил, а почему бы и не дать, если есть такая возможность? Многим покажется это чудачеством или выпендрёжем, мол, бросает Бренсалов деньги, как гуляющий купец. А вот я думаю иначе. Как-то был случай, когда я познакомился с актером Всеволодом Санаевым, одна роль которого, сиплой в «Оптимистической трагедии», вошла в историю нашего кино. Почему бы ему не дать деньги? В тот момент они ему были нужны. Он был рад, что я дал пять миллионов. Ему же родное государство за роли в кино платило гроши, оно же его обдирало. Помню встречу с Леонидом Филатовым. Как-то я попал в компанию, там сильные люди собрались, а Филатов им свою сказку читал. «Да так здорово, как это может делать только он. Разве он не гениальный наш актер? Он не только играет, но и стихи сочиняет. сила одним словом. Да, я дал Филатову деньги и считаю, что сделал правильно. Мы все в долгу перед нашими актерами. Они столько сделали для нас. Теперь мы должны помочь им. У нас, к сожалению, сейчас о многом говорят и думают, а вот о духовной пище не задумываются. Она — это пища амбициозных деятелей на втором плане». А чуть позже добавит. Кстати, все эти разговоры о деньгах — примитивное совковое суждение. Художник, слово и кисти, мастер кино должны получать большие деньги. И так происходит в любом нормальном обществе, потому что этот цвет нации, этот мастер. Он не должен ездить в троллейбусе и стоять в очереди, его не должны отвлекать мирские заботы. Как что достать и поесть, он должен столько получать, чтобы не думать об этом. К примеру, журналисты ведь тоже в таком же обидном положении находятся, а ведь это элита общества. Вот до чего довели народ великие экспериментаторы. Мы еще долго не наладим нормальную жизнь. Но весь парадокс состоит в том, что наших предпринимателей душат налогами. Мы не можем не только родному искусству помощь оказывать, но и производств развивать, так велики эти налоги. Против правил не пойдешь, о чем бы ни говорил миллионер или миллиардер, Он непременно должен съехать на налоги. Точнее, на жалобы на высокие неподъемные налоги. Так уж положено по особому миллионерскому этикету. Кто осмеливается им пренебречь, тому в Куршавей лучше не ездить заклюют. клюют. Брынсалов все делает правильно и выбирает всегда правильно. Когда Бренсалову предложили сделать выбор между трехэтажным домом и партийным билетом, он без колебаний выбрал дом. Не забывайте, что дело было в далеком 1979 году — Тридцать лет назад. Тогда членство в рядах Коммунистической партии Советского Союза чего-то дозначило. Даже очень. Многие бы на месте Бронцалова выбрали бы партийный билет, и через каких-то десять лет остались бы ни с чем. Ну, максимум, загнали бы свою красную книжечку какому-нибудь пьяному от того щедрому туристу из Америки за десять баксов. А дом он на века, и только зная себе, дорожает, как всякая недвижимость. Кем только не считали Бренсалова, как только его не называли, в чем только его не обвиняли, кто только ему не завидовал, где только его не обсуждали. Даже придумали выражение ⁇ феномен Бренсалова ⁇ Может быть, даже и не выражение, а научный термин. Вот что сказала Владимире Бренсалове известный российский тележурналист Александр Невзоров. Я думаю, что просто он человек пассионарный, по теории Гумилева. У него есть колоссальный личностный потенциал, который в той или иной форме все равно бы реализовался, вне зависимости от того, кем бы он был — спецназовцем, генералом, майором, водопроводчиком, миллиардером, бизнесменом. Дело здесь не в карьере и бизнеса, совсем не в этом. И он в политику идет не ради бизнеса, он идет от того, что его распирает вот это силище, тупо порой направленное, не туда, не лепо, но силище. Помните старый анекдот? Вы знаете, кто такой Брежнев? Это мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой. Может быть, когда-нибудь в далеком будущем президентская кампания 1996 года будет названа кампанией Брансалова, потому что о нем писали больше, чем о других кандидатах в президенты. И, скажу честно, писали интересно, потому что сам Брансалов интересный человек совершенно не похожий на канонического капиталиста, или жирного и или сухого как жерт, но всегда сдержанного и немногословного. Чего сдерживаться, а жить надо, и стараться делать это хорошо и с удовольствием. И знаете ли вы еще одного магната, который возглавил социалистическую партию? А Бронцалов возглавил созданную им же Русскую социалистическую партию. Не знаю, как и чем на самом деле живет Владимир Бронцалов, но впечатление создать он умеет, да еще как талантливо и ярко. Такой он, Владимир Брынцалов, не скучный капиталист. О нем даже рассказывать в хронологическом порядке не получается. Лучше просто впечатлениями поделиться и самому герою слово почаще давать.